Время с отцом. Решив, что Скотти лучше остаться в коттедже, Тру прихватил альбомы-карандаши и, и вернулся на виллу дожидаться отца. Он работал над рисунком, где они с Хоуп стоят на пляже. Получалось хорошо. Вскоре Тру занялся мелкими деталями, уже зная, что работа почти готова. Влёкшись, он не сразу услышал стук в дверь. «Отец!» Поднявшись из-за стола, Тру пересёк гостиную, взявшись за ручку, остановился у двери. Собравшись с духом, он открыл дверь и впервые в жизни увидел лицо отца. К своему удивлению, Тро узнал собственные черты — синие глаза и ямочку на подбородке. Волосы были редкие и белые, с отдельными серыми прядями. Перед ним стоял бледный, слегка сутулый и хрупкий человек, который буквально тонул в своей куртке, будто купленный для кого-то гораздо крупнее. Даже сквозь шум грозы и Тру слышал хриплое дыхание старика. «Здравствуй, Тру», — сказал, наконец, отец, с трудом выговаривая слова. В руке он держал зонт, а на крыльце поставил портфель. «Здравствуйте, Гарри. Можно войти?» «Конечно». Старик нагнулся за портфелем и замер, вздрогнув от боли. Тру подхватил портфель. «Разрешите помочь?» «Пожалуйста», — отозвался Гарри. «Чем старше я становлюсь, тем дальше кажется земля». Труп подхватил портфель, пропуская вперед отца, который медленной шаркающей походкой прошел в гостиную, направился к окну. Труп подошел и встал рядом так, чтобы видеть отца боковым зрением. «Надо же, какая непогода!» — удивлялся Гари, «Но на материке еще хуже. Чертовски долго добирался, шоссе почти превратилось в реку, водитель столько объезжал». Это было скорее замечание, чем вопрос, поэтому Тру ничего не сказал. Он пристально рассматривал отца, словно получив возможность заглянуть в будущее. «Вот так, — думал он, — и я буду выглядеть, если доживу до его лет. Тебе понравился дом?» Большой отозвался Тру, вспомнив, как хоп охарактеризовала его при первой встрече. «Но очень красивый. Я построил его несколько лет назад». «Жена мечтала о вилле у океана, но мы тут почти не жили». Он дважды судорожно с хрипами вздохнул и заговорил снова. «Еды в холодильнике хватило?» «Более чем», — ответил Тру. «Много останется, когда я уеду». «Ничего, об этом позаботится уборщица. Рад, что все доставили вовремя». «Я сначала не подумал про еду, вспомнил, когда ты был уже в воздухе, но уже мало что мог. В отделении интенсивной терапии звонить запрещено». Я попросил дочь взять это на себя. Она связалась с управляющим, и он принял доставку. Слова превратились в шум, в сознании фиксировались только некоторые. Жена, отделение, интенсивной терапии, и дочь. Тру никак не мог сосредоточиться. Хо была права, предсказывая, что эта встреча покажется чем-то нереальным. Понятно, только и смог сказать он. «Еще я хочу извиниться, что не обеспечил тебя машины, я прислал водителя. Самому тебе было бы удобнее. Никаких проблем, я бы все равно не придумал, куда отправиться. Вы сказали, что лежали в интенсивной терапии. Меня отпустили из больницы вчера. Дети отговаривали ехать, но я не мог упустить возможность познакомиться с тобой. «Не хотите присесть?» — вежливо спросил Тру. «Пожалуй, придется так и сделать». Они пересекли гостиную, подошли к большому обеденному столу, где Гарри буквально упал на стул. В сером свете, сочившемся из окон, он выглядел еще более изможденным, чем на крыльце. Труп присел рядом. «Могу я узнать, по какой причине вас положили в больницу?» «Рак легких, четвертая стадия». «Боюсь, я не очень разбираюсь в раке». «Терминальное», — пояснил Гарри. «Врачи дают мне пару месяцев». Возможно, чуть больше или чуть меньше. Все в руках Божьих. Диагноз мне поставили весной. Тру стало грустно, но он как будто услышал неважные новости от незнакомца, нежели от родственника. «Мне жаль это слышать». «Благодарю», — отозвался Гарри, и, несмотря на невеселую тему, улыбнулся. «Я ни о чем не жалею. Я прожил хорошую жизнь, и мне, в отличие от многих, выпал шанс проститься» а в твоем случае тогда же поздороваться». Он вынул из кармана пиджака платок и долго кашлял в него, после чего с трудом вздохнул. Было слышно, что в груди много мокроты. «Я хочу сказать тебе спасибо за то, что приехал. Посылая билеты, я не был уверен, что ты согласишься прилететь. Вначале я не хотел приезжать, но любопытство пересилило. Да, признался Тру. Вот и у меня тоже», — сообщил Гарри. «Как только я узнал о твоем существовании, я и не подозревал до прошлого года. Но встретиться вы захотели не сразу. Нет. Почему?» «Не хотел осложнять твою жизнь, да и свою тоже». Ответ был честным, но Трун не знал, как на это реагировать. «А как вы обо мне узнали?» «Долгая история, но я постараюсь покороче. Моего давнего знакомого Фрэнка Джесса по воле судьбы занесло в наш городишко». Видите, я его не видел почти 40 лет, но связь мы кое-как поддерживали. Открытки на Рождество, изредка письмо другое. В общем, за ланчем он завел разговор о твоей матери и проговорился, что у нее, по слухам, родился ребенок меньше, чем через год после моего отъезда из радезии Он не утверждал, что сын от меня, но мне показалось, что он склоняется к этому. Мысль о подобной возможности не давала мне покоя, и в итоге я нанял частного детектива. «Расследование заняло немало времени. Многие люди до сих пор боятся говорить о твоем деде. Он и мертвый внушает страх. А какой оттворился тогда в Родезии, тебе рассказывать не надо, так что с записями там тоже беда. Но детектив, как оказалось, недаром ел свой хлеб, и в конце концов я отправил человека в сафари Лодж в Хванге. Он тебя сфотографировал, и как только я увидел снимки, необходимости в других доказательствах отпала». У тебя мои глаза, хотя лицом ты больше похож на мать. трот вернулся к окну и долго не нарушал повисшую тишину. Он думал об услышанном. «Что вы имели в виду, говоря, что не хотели осложнять мою жизнь?» — спросил Тру наконец. Гаарри ответил не сразу. «Есть расхожее мнение, что правда решает все проблемы, но я достаточно давно живу, чтобы знать это ерунда». Иногда от правды больше вреда, чем пользы. Тру молчал, понимая, что разговор наконец зашел о главном. Об этом я и раздумывал зимы. Узнав, что ты согласился прилететь, я задался вопросом. «О чем тебе рассказать?» «Есть некоторые аспекты прошлого, которые тебе будет неприятно слышать. Такое о чем ты, наверное, предпочел бы вообще не знать. Так что теперь тебе решать». Хочешь ли ты знать всю правду или лишь избранные места? Но только учти, что я со своими знаниями не проживу до глубокой старости. Мое сожаление долго не продлится по понятным причинам. Трус ложил ладони вместе, обдумывая вопрос. Туманные намеки, осторожные фразы разбудили в нем любопытство, но предупреждение останавливало от быстрого ответа. В самом деле, нужно ли ему знать все? Молча он поднялся из-за стола. Я принесу воды, хотите? Не бы выпил горячего чая, если не трудно. Конечно, согласился Троу, затем разыскал чайник в одном из шкафов, налил воды и поставил на конфорку. В другом шкафу нашлись чайные пакетики. Вскоре чайник засвистел, и тру заварил чаю, принес чашку отцу. Все это время Гарри ничего не говорил. Как и тру, он не был склонен заполнять паузы светским разговором. Интересно. «Ну что, решил?» — спросил он. «Нет», — отозвался Тру. «А что ты вообще хочешь узнать?» «Я хочу узнать о своей матери», — подумал Тру, но, сидя рядом с этим стариком, он неожиданно для себя попросил. «Для начала расскажите о себе». Гарри почесал родимое пятно на щеке. «Хорошо. Родился я в 1914 году в Колорадо. Не поверишь, в дерновой хижине. Есть три старшие сестры. Когда я был юнцом, началась Великая депрессия. Время было трудное, но моя мать, учительница, всегда говорила о важности образования. Я поступил в Коваратский университет и закончил с парой дипломов. Затем пошел в армию, я вроде писал, что служил в инженерном корпусе. Друг кивнул. Сначала работа была штатская, но потом началась война. Я побывала в Северной Африке, и в Италии, в Европе. Сперва в основном занимались подрывами, но уже в конце 44-го и весной 45-го при Монтгомере начали строить мосты. Союзные войска быстро продвигались вглубь Германии, а там много естественных водных преград, тот же Рейн. В войну я подружился с одним инженером из британских частей. Он вырос в Родезии, у него там оставались знакомые. Этот человек рассказал мне о шахтах и полезных ископаемых, которые так и ждут, чтобы их начали добывать... «Поэтому после войны я поехал с ним туда. Он помог мне получить работу на шахте Буштик. Я уже проработал там несколько лет, когда встретил твою маму». Гари сделал глоток чая, Тру увидел, что старик взвешивает, сколько рассказывать. «Потом я вернулся в Штаты, начал работать в Эксене, там и познакомился с будущей женой на рождественской вечеринке. Люси была сестрой одного из руководителей». Мы понравились друг другу, начали встречаться, поженились, завели детей. Я много лет работал в разных странах. Некоторые безопасные, другие так себе. Люся с детьми либо отправлялись со мной, либо оставались дома. Семейный, можно сказать, подряд, всячески способствовавший моей карьере. Я проработал в Эксоне до самой пенсии, и в итоге стал днем из вице-президентов компании и нажил состояние по ходу дела. В Северную Каролину мы переехали 11 лет назад. Люси здесь выросла и захотела вернуться домой. Тру все глаза смотрел на отца, думая о своих новоявленных родственниках, которых Гарри завел уже после Африки. «А сколько у вас детей?» «Трое. Два мальчика и девочка. Всем уже за тридцать. В ноябре, если я доживу, мы с женой отметим сорок лет брак. Тру отпил воды. «Вы хотите что-нибудь узнать обо мне?» «Вот о тебе я как раз знаю много», — детектив постарался. «Значит, вам известно, что у меня есть сын, ваш внук?» «Да». «У вас нет желания с ним познакомиться?» «Есть», — ответил Гарри, «но это, наверное, не самая удачная мысль. Я для него чужой человек, к тому же умирающий. Не знаю, нужно ли ему это знакомство». Тру подумал, что старик, пожалуй, прав, но все же... «Однако ко мне у вас другие чувства». Ситуация аналогичная, но вывод вы делаете иной. «Ты мой сын», — трусно снова отпил воды. «Расскажите мне о моей матери», — попросил он. Гари немного опустил голову и заговорил тише. Она была очень красива. Одна из самых красивых женщин, которых я знал. Намного моложе меня, но вместе с тем умная, развитая и достаточно зрелая для своих лет». Твоя мать могла часами говорить о поэзии и искусстве, в которых я тогда вообще не разбирался, да еще так горячо и эрудированно. У нее был замечательный смех. Слушаешь и тоже начинаешь смеяться. Я влюбился в нее в первый же вечер знакомства. Она была необыкновенной. Он вытер рот платком. Мы много общались, твоя мать училась в университете, а у нашей шахты была там лаборатория. Мы виделись, когда хотели». Я тогда головы не поднимал от работы, но мы все равно находили время. Помню, она всюду носила с собой томик яйца, и сколько же раз мы читали друг другу стихи вслух. Гарри замолчал, задыхаясь. Она обожала помидоры, ела их с чем угодно, причем не солила, а посыпала сахаром. Любила бабочек, считала Хамфри Богарта в Касабланке самым сексуальным мужчиной в мире. С тех пор я начал держать сигарету, как он указательным и большим пальцами. Гарри медленно крутил на столе чашку с чаем, глубоко задумавшись. «Я научил ее водить машину. До нашего знакомства твоя мать не умела. Я еще удивился. Как так? Ведь она выросла на ферме. Постепенно начала проступать кое-что еще. У нее с виду такой красивый и самостоятельный в душе жила глубоко укоренившаяся неуверенность в себе. Причину я не понимал». «Мне казалось, у твоей матери есть все, о чем я мог только мечтать, но чем дольше длилось наше знакомство, тем больше тайн открывалось. Я долго практически ничего не знала об ее отце и его безграничном влиянии в тех местах. Твоя мама о нем почти не говорила. Уже ближе к концу наших отношений она взяла с меня слово забрать ее с собой, когда я уеду в Штаты». То, как она умоляла, навело меня на мысль, что это продиктовано скорее желанием вырваться из Родезии, чем пламенной любовью ко мне. Твоя мать отказывалась знакомить меня со своим отцом и не приглашала на ферму. Мы всегда встречались в каких-нибудь укромных местах. Странно, она ни разу не назвала его ни отцом, ни папой, а только полковником. А в результате я мало-помалу стал интересоваться чем. Вот как раз сейчас тебе нужно ответить... «Хочешь ли ты знать всю правду или нет?» «Последняя возможность». Тру кивнул. «Продолжайте». «Когда твоя мать понемногу начала говорить о полковнике, она будто описывала двух разных людей. То она его обожала и всячески подчеркивала, как они жить друг без друга не могут, то кричала, что ненавидит его. Говорила, что он злой и дурной, и как ей хочется убежать далеко-далеко и никогда больше не видеть его». Я не знал, что происходило в доме, пока она росла, и не особо лез ей в душу. Но когда твой дед узнал, нас твоя мать не на шутку запаниковала. Она прибежала ко мне в истерике и лепетала сквозь слезы, что нам немедленно нужно бежать из страны, потому что полковник в ярости. Она даже не давала мне времени на сборы, вот как. Я ее успокаивал, но бестолку. А когда она поняла, что я не собираюсь никуда уезжать, то убежала. Больше я ее не видел». Я даже не подозревала беременности. Может, скажи она мне об этом, все было бы по-другому. Я, как минимум, вернулся бы, за ней помог уехать. Жаль, шанса не представилась. Гарри стиснул пальцы, будто собираясь силами. Ночью они пришли в мой дом, несколько мужчин. Здорово избили, надели мешок на голову и бросили в кузов грузовика. Отвезли в какой-то дом с подвалом и сбросили туда. Не успел я помниться, как уже летел по ступенькам вниз. Я приложился головой и потерял сознание, когда очнулся, вокруг пахло сыростью и плесенью, а я был пристегнут наручниками к каким-то трубам. Больно было не по-детски, при падении я вывихнул плечо. Гарри несколько раз втянул воздух, словно набирая полную грудь для последнего рывка. Когда, наконец, сняли мешок, в лицо мне светил электрический фонарик — ничего не видела, моргал, как сова. Передо мной был полковник. Он предложил мне выбор — либо утром уехать из Родезии навсегда, либо сдохнуть в подвале, прикованным к трубам от голода и жажды. Гарри повернул голову к сыну. «Я был на войне, я видел ужасные вещи. У меня пурпурное сердце за ранение. Я попадал в такие переделки. До сих пор удивляюсь, как только жив остался». Но так страшно мне не было никогда. Передо мной стоял опытный, хладнокровный убийца. Это было ясно по голосу. На следующий день я сел в машину и гнал, не останавливаясь, пока не добрался до границы с ЮАР. Оттуда улетел в Штаты. Больше не видел твою маму и не говорил с ней. Гарри сглотнул. «Я всю жизнь живу с сознанием, что поступил как трус». Оставил ее с этим человеком, исчез из ее жизни. Не было дня, чтобы я не пожалел об этом. Я люблю свою жену, но никогда не питал к ней той глубокой, жгучей страсти, как к твоей матери. Я бросил Эвелин. Хуже за всю жизнь поступка не совершил, но пойми, зная о тебе, все могло повернуться по-другому. Конечно, это всего лишь слова, и ты меня не знаешь, но это правда. Мне очень жаль, что все в итоге вышло так, а не иначе. Тру ничего не сказал, услышанное вполне согласовывалось с тем, что он помнил о деде и вызвало в нем отвращение, смешанное с пронзительной горькой скорбью по матери и жалостью к человеку, сидевшему перед ним. Гари показал на портфель. «Дай мне его, пожалуйста». Тру принес портфель, положил его на стол и наблюдал за отцом. «Я хочу тебе кое-что отдать», — сказал Гари. Положил в свой баул, когда уезжал из Родезии, а за столько лет совершенно забыл. Но при виде твоей фотографии вспомнил и отправил одного из сыновей на чердак за баулом. Если бы ты не приехал, я бы отправил его тебе по почте. Из портфеля появился конверт и стопка альбомных листов, пожелтевших по краям. В Родезии у меня был приятель, заядлый фотограф, не расставался с камерой. Здесь пара снимков, где мы с Эвелин вместе, но в основном он снимал твою маму, убеждал ее стать моделью. Тру взял протянутый конверт, всего фотографий было восемь. На первой мать и отец сидели у реки, весело смеясь, на второй смотрели друг на друга, снятые в профиль. Почти в таком же ракурсе Тру нарисовал Хоу по себя. Далее шли фотографии Эвелина в разных нарядах и позах, на фоне белой стены, как снимали в конце «Сороковых». При виде матери у перехватило дыхание. Его вдруг захлестнуло ощущение огромной потери, которого он прежде не испытывал. Потом отец подал ему рисунки. Первый оказался автопортретом Эвелин в зеркале. Несмотря на красоту лица, густо заштрихованные тени делали ее похожей на призрака. Дальше шел автопортрет со спины. Эвелин сидела, повернув голову и глядя через плечо. Наверное, рисовалась фотографией. Было еще три автопортрета и несколько пейзажей, вроде тех, что Тру рисовал для Эндрю. На одном он узнал семейную усадьбу, какой она была до пожара, с внушительными колоннами вдоль террасы. Тру забыл, как выглядел дом. Когда он, наконец, отложил рисунки, Гари кашлянул, прочищая горло. Мне казалось, с ее талантом можно открыть студию, но рисование ей было неинтересно. Эвелин говорила, что рисует, чтобы забыться, Я тогда не знал, как это понимать, но много дней наблюдал за ней, пока она рисовала. У Эвелин была милая привычка облизывать губы за работу, и она не бывала полностью довольна тем, что получилось. По ее мнению, все ее работы были незаконченными. Тру задумчиво отпил воды. «А мама была счастлива?» — спросила наконец. Гарри выдержал его взгляд. «Не зная, что ответить». «Хочется думать, что была, пока мы оставались вместе, но...» Он не договорил. Трудумал о недосказанном, о словах, так и не прозвучавших. «Что на самом деле происходило в доме, где выросла его мать?» «Если ты не против, я бы хотел задать тебе вопрос», — сказал Гарри. «Пожалуйста. Тебе чего-нибудь нужно от меня?» «Не уверен, что я понял вопрос. Ты бы хотел общаться? Или предпочтешь, чтобы я снова исчез из твоей жизни?» Повторюсь, мне немного осталось, но все-таки столько лет прошло. Лучше дать тебе возможность самому принять решение. Тру обдумывал слова Гарри, глядя на него. Да, — ответил он к своему удивлению. Я бы хотел иметь возможность еще поговорить с вами. Хорошо, — кивнул отец. А с другими моими детьми и с женой? С ними ты хочешь познакомиться? Тру покачал головой. Нет, — сказал он разве что они сами захотят? Фактически мы чужие люди, и я подобно вам не хочу усложнять чью-либо жизнь. На это отец чуть улыбнулся. Что ж справедливо? но я хочу попросить тебя об услуге, если не захочешь, откажись, слушаю, у тебя нет с собой фотографии моего внука. Гари пробыл в доме еще сорок минут, Он сказал, что жена и дети поддержали его решение познакомиться с Тру, несмотря на общее замешательство, вызванное неожиданным появлением пришельца из прошлого, которое было у отца еще до них. Когда Гарри добавил, что ехать до Шарлотта долго и родные будут беспокоиться, Тру понял, ему пора. Он поднял портфель и раскрыл над отцом зонт, пока они сходили по ступеням крыльца к ожидавшей машине. Тру постоял, пока машина не скрылась из виду и пошел в коттедж выпустить Скотти, Несмотря на непогоду, он решил прогуляться по пляжу, не в силах сидеть в четырех стенах. Да, встреча получилась, мягко говоря, неординарной. Тру не предполагал, что отец окажется семейным человеком и верным мужем, прожившим четыре десятка лет с одной женщиной. Не ожидал он услышать и то, что Гари вынужден был бежать из страны из-за полковника. Шагая по песку, Тру мог справиться с растущим отвращением к человеку, которого в детстве уважал больше всех. А тут еще и родня, о которой он решительно ничего не знает, сводные братья и сестра. Хотя Тру отказался от знакомства, он невольно задался вопросом, какие они. Вряд ли у кого-то из них возникала нужда уходить из дома в 18 лет. Тру представил, как сложилась бы жизнь, если бы мать и отец остались вместе, но это уже были пустые домыслы, и он скоро бросил это занятие. Глядя на высокие буроны у берега, Тру осознавал, что большое количество вопросов по-прежнему остались без ответа. Много он так и не узнает. Даже в истории матери кое-что осталось неизвестным. Все, что Тру теперь знал, ее короткая жизнь, оказалось еще более трагичной, чем он представлял. Если Гарри принес ей хоть немного радости, Тру был только счастлив. Жаль, что эта встреча не состоялась несколько лет назад. Тогда они с отцом успели бы узнать друг друга получше, Но судьба решила так, а не иначе. Когда начало смеркаться, труп вернул обратно. Он шел медленно, рассеянно поглядывая на Скотти, точно неся на плечах бремя сегодняшних открытий и невысказанных сожалений. Когда Тру дошел до дома, почти стемнело. Он оставил Скотти на веранде, а сам принял душ и переоделся в сухое. Собрав фотографии и рисунки, оставленные ему отцом, Тру пошел в коттедж, Сидя за кухонным столом, он вновь и вновь пересматривал фотографии и рисунки, жалея, что Хоуп нет рядом. Она подсказала бы ему смысл происходящего, без нее Тру не находил себе места. Чтобы успокоиться, он снова взялся за двойной портрет. Дождь лил с прежней силой, в небе сверкали молнии, словно вторе тому, что творилось на душе утру. На ум невольно приходили странные параллели между ним и отцом. Гарри оставил юную возлюбленную в Ародезии и вернулся в Америку. Через пару дней Тру предстоит вернуться в Африку, оставив Хоуп в Штатах. Отец и мать не нашли возможности быть вместе, но Тру хотелось верить, что у них с Хоуп сложится иначе. Он мечтал прожить с ней всю жизнь и, продолжая рисовать, думал, как это можно устроить. Измученный, Тру не понял, что Хоп вернулась со свадьбы, пока она не легла рядом на кровать — Было уже за полночь. он обнял ее и почувствовал жар ее кожи. Ничего не говоря, хоп начала его целовать. Он ответил на ласки, а когда они занялись любовью, ощутил на губах соленый вкус ее слез. Но Тру ничего не сказал, он и сам едва не плакал при мысли о том, что готовят им завтра. После Хоуп прильнула к нему и заснула, положив голову ему на грудь. Обнимая ее, Тру прислушивался к ровному дыханию Хоуп в надежде успокоиться, но это не помогало. Так он и лежал в темноте, глядя в потолок, и отчего-то чувствуя себя невероятно одиноким.